Глава 5 Звон колокольчика над головой заставил меня вздрогнуть. Нахлынуло такое неприятное чувство, будто я совершаю какую-то глупость. Из какого перепуга я именно сегодня решила испытать судьбу? То, что я наконец стала дознавателем, не значит, что я готова пожертвовать своей душой ради призрачного шанса войти в полную силу. Вон, большая часть ведьм проживают так всю свою жизнь. и ничего не страдают. Однако остальные ведьмы находят в себе относительно безопасную работу, в отличие от меня. «Добрый вечер!» Низкий глубокий голос прервал мои панические мысли. Лавка, в которую я все же вошла этим вечером, оказалась крошечной и очень темной. Вдоль стен тянулись стеллажи под толстым зачарованным стеклом. Что находилось под ним, сказать было сложно. Лишь кое-где угадывались очертания товаров, которые здесь предлагались. Хозяйка вышла ко мне сама. Невысокая, темноволосая женщина старше меня лет на десять. Тонкие черты лица, зеленые глаза и игривая родинка над верхней губой. Она прошла к узкой стойке из черного дерева и остановилась, глядя на меня. «Добрый вечер». Во рту пересохло, руки задрожали. Пожалуй, я впервые за последние несколько лет испытала настоящий страх перед неизвестностью и собственными решениями. «Чем могу помочь, сестра?» Поинтересовалась она, медленно растягивая гласные. Не так, как тары, но очень похожи. Травы, минералы, иные ингредиенты. «Я...» Просто посмотреть... глупости. «Я хотела бы испытать судьбу, сестра». Проронив эти слова, я отрезала себе путь к отступлению. «Ты уверена в этом решении?» — слегка склонила голову хозяйка, темные волосы густой волной сползли с плеча. «Я чувствую страх». «Я тоже его чувствую». Неловко отшутилась я, а женщина за стойкой легко улыбнулась. «Ты ведь знаешь, как проходит ритуал?» «Да, нет, частично». «Уф, дана, успокойся. Ведешь себя так, будто тебе десять, и ты первый раз с призраком встретилась». Но хозяйку лавки мой лепет не смутил. Она только кивнула и направилась к одному из стеллажей. Провела длинным пальцем по толстому стеклу и заговорила. Ты должна будешь пожертвовать часть своей души, часть своей крови и часть своей жизни. Это усилит зов. Если на него откликнется сущность, ты не только вернешь себе все утраченное, но и обретешь особый дар, войдёшь в полную силу. А если же зов останется без ответа, я могу сильно пострадать, закончила я за неё. Смертность очень редка в этом ритуале, будто успокаивая, проговорила она. Но последствия существенные. Подумай, трижды, готова ли так рискнуть. Да я вообще просто поглазеть зашла. Но, если серьезно, фамильяр был нужен. Может, не сейчас, но это не отменяло факта необходимости. Не помешал бы и особый дар — которым тот со мной мог бы поделиться. Какой это будет дар, зависит лишь от сущности, что откликнется. Если сущность примет форму чайки, значит ведьма сможет летать без метлы. Если же станет змеей, то ведьма утратит чувствительность к ядам. Если фамильяр окажется филином, то тьма больше не будет препятствием. Я замерла, не зная, что ответить, а потом просто выдохнула, Если уж ноги принесли меня сюда именно сегодня, это что-то дозначит. Да Я восемь лет не могла пересечь этот проклятый порог, а сейчас стояла в лавке и смотрела на терпеливо ждущую ответа ведьму. Я пришла за фамильяром. Несмотря на все сомнения, голос прозвучал твердо и уверенно. «Хорошо», — она вновь улыбнулась, — «тогда следуй за мной, сестра». Это все, что она сказала, направившись вглубь лавки. Я миновала стойку и тоже окунулась в полумрак задних комнат, таких же крохотных, как и торговый зал. Прошла за хозяйкой по узкому коридору и ступила вслед за ней в самую дальнюю комнату, где посередине был разведен очаг, а над ним на распорках возвышался пузатый черный котел. «Подумай еще раз». Произнесла ведьма, жестом указав на место, которое нужно занять. «Обратного пути не будет». «Его уже нет», — вздохнула я, заняв нужное место и приняв окончательное решение. «Будь что будет, я готова пожертвовать частичкой себя ради того, чтобы получить возможность войти в полную силу. Или так...» или все, чего я смогу достичь в жизни, место младшего дознавателя в замочной скважине. Хорошо. Она приняла мой ответ и начала расставлять флаконы и коробки на крохотном столике, который я даже не сразу заметила. Так хорошо он спрятался за пузатым боком котла. Прозрачная вода в чане уже начинала булькать. Тепло от очага охватывало помещение уютными объятиями. запахло мятой и розмарином. «Закрой глаза», — приказала женщина, отправляя в котел первый пучок трав. «Вдохни». Я подчинилась. «Расслабься», — продолжала командовать она, а в воду вылилось какое-то зелье. Таинство вокруг призыва фамильяра было всегда. Удивительно еще, как мне не завязали глаза, Ведь лишь немногие ведьмы обладали силой провести такой ритуал. Лишь те, кто был ведьмой, в тринадцатом колене. И все предшественницы должны были войти в полную силу. «Представь, что ты одна. Ты чувствуешь весь мир. Можешь дотянуться разумом до любых его уголков». Голос звучал успокаивающе. «Ты тянешься к той силе, что тебя влечет». «Зовешь её. Шорох порошка, высыпаемого в воду. Твоя душа разделяется на части. Жизнь стремится вперед, а кровь... В мою ладонь вложили кинжал и моей же рукой заставили сделать надрез на другой ладони, но боли я не почувствовала. «Твоя кровь жертвуется силе, что ты ощущаешь». Транс становился все глубже, я погружалась в чувство спокойствия и принятия, но по-прежнему не чувствовала никакой силы, которая меня бы тянула. Да только страха это не вызывало. Я была готова пожертвовать и не получить ничего. Давно была готова, но сама себе в этом не признавалась до этого момента. «Назови свое имя», — прошелестел где-то рядом голос, — Такой тихий, что его заглушил всплеск воды, в которую опустили минерал. «Имя, по которому сущность отыщет тебя, дай ему путь к тебе». «Веледана», — выдохнула я имя, которым последние десять лет не представлялось. «Сейчас». Меня оттолкнуло в грудь с такой силой, что я не просто не устояла на ногах, меня отбросило к стене, Кроснули ребра, а боль охватила все тело. Охнув, я открыла глаза, понимая, что сижу у стены, хорошенько приложившись о камне головой. «Кажется, я неправильно место указала», — скривилась ведьма и указала куда-то повыше меня. Буквально на расстоянии вытянутой руки часть камней была зачарована на мягкость. «Если бы я отлетела куда надо, не отбила бы себе мозги». «Прости», — вздохнула она, шагнув ко мне и протянув руку. «С помощью хозяйки лавки я встала на ноги, чувствуя себя так, будто из меня все силы высосали. Что, впрочем, и неудивительно. Я ведь только что расщепила свою душу на две части». «Ух!» — тряхнула головой, стараясь собраться с мыслями. «Что теперь?» «Теперь жди». Ведьма перехватила мою руку, которую... порезала кинжалом. На ладони разовел затянувшийся рубец. И следи за меткой. Если она пропадет, сущность откликнулась на твой зов. Я несколько долгих секунд сильно тормозила, рассматривая шрам, которого стеснялись те, на зов не откликнулись, и кивнула. — Спасибо. — Спасибо? — хмыкнула она и протянула ладонь. — 30 серебряных. «Спасибо!» «Разве это не самый священный ритуал, который требует оплаты лишь кровью и душой?» Фыркнула я, потянувшись за кошельком. «Ритуал? Да!» — спокойно отозвалась хозяйка лавки. «А вот я? Нет! Мне еще за аренду платить!» И несколько раз пошевелила пальцами, намекая на то, что я ее задерживаю. В итоге я отдала почти все свои деньги». «Даже за дом будет нечего отдать на следующей неделе. Надо срочно разобраться с этим мистером Фольком, или мне придется побираться и показывать фокусы в людских кварталах, чтобы заработать на хлеб». Оставив за спиной лавку, которую обходила десятой стороной несколько лет, я направилась к нужному отделению банка. Солнце еще не село, а значит, они должны работать. Призыв в сущности стал чем-то неожиданным, и незапланированным, но не ошибочным. И теперь значительно похудевший кошелек намекал, что пора бы поторопиться не только из-за оборотня, который меня ни во что не ставил как дознавателя. И пусть только попробуют в банке не обработать мою заявку на встречу хотя бы с одним из гномов. Я к ним со всеми своими вещами перееду. Даже не буду дожидаться выселения за неуплату. В таком боевом настроении Я и добралась до места, где пересекались улица Тисов и проспект Котлов. Поднялась по ступеням и нашла взглядом уже знакомую гномку, которую в эту самую секунду общалась с эльфом в классическом зеленом костюме. Дожидаться, пока она впарит ему какой-то неподъемный кредит, у меня времени не было. Я подошла к ней, игнорируя возмущенный взгляд ушастого, достала свое удостоверение... и вопросительно подняла брови. «Добрый день!» — дежурная улыбка на ее лице. «Пожалуйста, подождите своей очереди или воспользуйтесь помощью другого консультанта». Последняя фраза звучала издевательски, учитывая, что работала она сейчас одна, а второй консультант поспешил сбежать, только я шагнула внутрь. «К сожалению, вынуждена настаивать на срочности дела», Таким же елейным тоном отозвалась я и повернулась к эльфу. «Вы же не станете мешать дознавателю в его работе. Уверяю вас, мне нужно всего несколько минут». Ушастый еще несколько мгновений рассматривал мое удостоверение, где я наконец-то была сама на себя похожа, и кивнул. Гномка еле слышно скрипнула зубами, а потом вновь расплылась в улыбке, когда я повернулась. «К сожалению, ваша заявка еще не была рассмотрена, госпожа дознаватель. С вами обязательно свяжутся, как только работа будет сделана. К еще одному сожалению, специалисты, к которым вы желаете попасть навстречу, в данный момент не могут вас принять. Она бы еще долго отказывалась и продолжала вешать мне лапшу на уши. Но у меня к ней был сейчас только один вопрос». «В каких отделах работают мистер Фольк, мистер Статилбус и мистер и миссис Кистердач?» Гномка смотрела на меня несколько секунд. «Все они работают в одном отделе, госпожа-дознаватель, в отделе страхования. Я пару мгновений наслаждалась приятным звоном в ушах, а потом радостно улыбнулась. Спасибо и хорошего вечера!» С этими словами я выскочила из здания банка и бегом кинулась к агентству «Замочная скважина». Стоило приложиться головой о камни, как все детали сложились в общую картинку. Не знаю, как мне хватило сил столько пробежать на каблуках, но в агентство я просто влетела, чуть не сбив с ног грега Эльфионок отскочил от меня на метр, испуганно выпучив глаза. «Вилли... Вилли... Вилли...» «Дана!» — помогла я ему и широко улыбнулась. «Мистер Дэв еще на месте?» Горе-художник утвердительно кивнул и схватился за сердце, стараясь перевести дыхание. «Прости!» — я хлопнула его по плечу и кинулась к кабинету оборотня. «Дана, ты же ушла!» — раздался удивленный голос Кита из соседнего помещения. Притормозив на мгновение, я схватилась за дверной косяк и заглянула к колдуну и фавну. Ушла и вернулась. «Я же обещала, что сегодня предоставлю отчет по делу мистера Фолька». Таре удивленно вскинул брови. «Да ладно!» Мисс Крамер, дверь в кабинет оборотня хлопнула. «Что происходит?» Я повернулась к начальнику, не в силах перестать улыбаться. «У меня есть отчет по делу мистера Фолька». На ваш стол нужно забираться, чтобы его рассказать, или можно остаться на месте?